Открыли дверь и обнаружили там труп. Вновь возникшую паузу нарушил Эраст Петрович, негромко спросивший «Неужто гвидон «Откуда вы знаете?» Быстро развернулся к нему Пожарский. «Вы не можете этого знать!» «Очень просто», — пожал плечами Фандурин. «Вы сказали, что произошло событие еще более печальное, чем похищение 600 тысяч».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 Но если мы установим личность, может появиться новый след. «Ивстрать палч поднял всех околочных», — пробасил Бурляев. «А его агент и сверяет фотокарточку мертвеца по всем нашим картотекам. Если москвич, непременно установим». «И снова обращаю ваше внимание, Ираст Петрович, в продолжение нашей дискуссии», — взглянул на статского советника Пожарский. «Неизвестный был всего лишь ранен в шею».